Глава двадцать вторая. Неудивительно, что Васин был весь на нервах. Сказывалось ощущение близкого финиша. В сладких грезах представлялось, что вот приходит час, и в его руках трепыхается неуловимый копач. А потом звучал скептический голос рассудка. «Фигурант еще должен прийти. Его еще нужно взять. И при этом самому желательно не получить пулю или нож в бок». Гоша Панарин сдержал обещание и послал приглядывать за Заславским Николая Николаевича, так именуют оперативники наружное наблюдение. Ничего нового об их новом добровольном помощнике Васин из сводок наружки не узнал. Ну, дантист и дантист. Но ну, какие-то странные контакты. Так золотишком приторговывает. Куда ему без мутных знакомств? К предстоящим мероприятиям готовились основательно. Руководство ГУВД выделило приличную группу оперативников. Даже гаишников привлекли на случай, если копач по привычке подкатит на машине, как большой начальник. К радости оперативников на одной лестничной площадке с жилищем Заславского в ожидании новых хозяев пустовала квартира. Туда и въехала группа захвата. По соседству на втором этаже трехэтажного кирпичного дома, принадлежащего одной из контор Министерства заготовок, оперативники приспособили кабинет под наблюдательный пункт. Оттуда Васин отлично мог видеть заросший тополями двор и подъезд Заславского. Близилась обещанная минута встречи старых партнеров. В груди у Васина было томительно и холодно. Сердце тревожно сжималось. Все сильнее и сильнее щелкали стрелки на казенных настенных часах оккупированного кабинета. Оперативник мысленно торопил время. Ему хотелось быстрее в бой. Стрелки перевалили через цифру «два», а потом и «три» и так далее. Вся многочисленная опергруппа терпеливо ждала до самого вечера. Но Копач так и не появился. «Не, не придет», — махнул рукой Панарин, как будто все надежды обрубил. «Интересно бы узнать, почему», — угрюмо произнес Васин. «Мало ли. Сниматься надо. И людей снимать». «Наблюдателей до утра оставим. Может, копач ночью припрется». «Может быть. Но вряд ли. Ладно, оставим». На Васина свалилось ощущение страшного обмана. Старый подлый фокус. Ребенку протягивают конфетку, а в фантике пустота. «И тогда испытываешь глубокую обиду на весь мир». «Прямо как сейчас». В десять вечера по спецсвязи лейтенант дозвонился с Петровки до дежурной части Светогорского УВД. По телефону подозвали Ломова. Тот ждал известий в своем кабинете. «Ну что, студент, взяли?» Прокричал он в трубку. «Ага, дырку от бублика», — ответил Васин. «Вот же!» Ломов помолчал. «Черт, а так хорошо начиналось!» «И кто виноват? А Незаславский лиский трил. «Это что, как в шпионских книгах? Должен был оставить знак, типа «опустить занавеску» и не опустил? Вроде и перед милицией выслужился, и подельника от ареста спас. И для всех он хороший». «Тоже вариант. Книжки эти не с потолка писались из рекломов, но маловероятно. А мне что теперь? Домой собираться?» «Ха! Разогнался! А представь, что вкралась какая-то случайность! Поменял наш клиент свои ближайшие планы, но награбленная карман тянет, и прибежит он к нашему мастеру клыков и резцов!» «Возможно!» — без особого энтузиазма произнес Васин, которому надоела Москва, удручала невыполненное задание и страшно хотелось домой, к семье. «В общем, ждем!» — подытожил Ломов. «Ждем», — безрадостно отозвался Васин. Ну и дождались. Наружное наблюдение с сняли. Нарушка и так перегружена работой и не может топтать за объектом долго. Поэтому и прошляпили все на свете. Через два дня Заславский шел домой проходным замусоренным двором за Москворечье, где только кошки да крысы. И случайно напоролся на финку. В общем... Не зря он боялся Копача. «Ох, не зря!»